Скормив их автопилоту, я начал действовать по разработанному ранее плану. Патруль приближался. Я облезал пересохшие губы. Пришло время рискнуть. Закрыл глаза, мысленно потянулся так же, как делал это разум Гоула, и ощутил прикосновение разума офицера-связиста, который находился в сорока тысячах миль от меня на борту патрульного корабля. Короткая суматоха схватки — А затем я продиктовал его разуму мои инструкции. Связист нажал нужные клавиши и произнес в микрофон. «Отставить Z402! Продолжайте следовать старым курсам! В 0,19 секунд увеличьте скорость допланетарной для выхода в плотные слои атмосферы и посадки!» Я стер его воспоминания о том, что произошло, разрывая контакт, уловил его запоздалое замешательство. Но я уже имел от ДРО разрешение на полет и стремительно приближался к атмосфере. «Зет-4-0-2!» — затрещало в динамике связи. «Это планетарный контроль. Я принимаю вас в канал 43 для входа в атмосферу и посадки». Возникла длинная пауза. Потом в динамике загремело. зет 4 0 Отмена разрешения ДРО на полет! Повторяю, разрешение отменяется!»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 Я щелкнул по клавише передатчика. — Это Z-402, — сказал я в микрофон. — У меня срочное сообщение для полковника Кайла из аэрокосмической разведки. На экране появилось лицо Кайла. — Кончайте бороться, грантом прокаркал он. — Вы проскочили сквозь планетарную линию обороны. Бог знает, как вам это удалось. Я... Об этом позже резко остановил я его. — Как насчет того, чтобы теперь отозвать назад ваших сторожевых псов? —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 «У меня есть информация, благодаря которой мы можем выиграть войну!» «Мне очень жаль, Грантон», — сказал Кайл. «Даже если бы я мог рискнуть поверить вам, уже слишком поздно». Вместо лица Кайлы на экране появилось другое лицо. «Мистер Грантон, я генерал Сид. От имени вашей страны и от президента лично... Он, кстати, в курсе той трагической ситуации, в которой вы оказались...»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 Ракеты, скорее всего, летят с мыса Канаверал. Я закрыл глаза, заставил себя расслабиться, мысленно потянулся. Я ощутил далекий берег, возбужденное жужжание мозгов людей, работающих в городах. Я последовал вдоль линии берега, нашел ракетную базу, пронесся сквозь скопление разумов. «Ракета легла на курс!» «Лети хорошо, хорошо детка!» Критическая точка теперь, теперь прямо в, прямо в цель. цель Я ощупью пробрался В разум этого человека И нашел управляющие центры его мозга Он быстро отвернулся От навигационного планшета Пошатываясь подошел к приборной панели И с силой ударил По кнопке самоуничтожения ракеты Остальные офицеры Набросились на него оттаскивая от приборов Идиот, зачем ты ее ликвидировал? Я разорвал контакт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 увидел темное море, слабый отблеск звездного света на неспокойной поверхности вод а вдали у горизонта зарево. Там находился Ккиест. Я всадил нужный курс в автопилот, а затем растянулся на ложе, исследуя внешний мир в ожидании следующей атаки.